Глава двадцатая Так, а вот это вот уже ни хрена не смешно. Прям вообще не смешно. Как он смог влить свою божественную силу напрямую в этот мир? Даже у неназываемого и у Морфея это не получалось. Хотя не зря же его называли мудрейшим. Мало информации про мудрейшего у меня. Очень мало. Но кое-что я помнил из рассказов старейшин. Прямо сейчас я видел, что под водой скрывается кто-то или что-то, что, что несет частичку Бога. Я все-таки надеюсь, что это не сам мудрейший возглавил нападение на Японские острова. И для этого как минимум есть один логичный довод. Появись здесь мудрейший собственноручно, ему не нужны были бы никакие костыри в виде флота атлантов. Он просто щелкнул бы пальцем и... Но вот как-то так происходит пришествие Бога в обычных мирах. А здесь пока что, повторюсь, скорее всего, мудрейший не присутствовал лично. Но вот то, чем он прикрыл свой флот, такой защиты этот мир ещё не видел. И да, я был зол, чертовский зол. Бедный шнырька отправился на перезагрузку. Будет неделю откисать в своём мире. Ненавижу, когда малой помирает. Помимо непредусмотренных трат мороженого, которые я переживу, всё-таки наши души едины. Его боль — это моя боль. И в ту секунду, когда мелкий помер, пытаясь пройти абсолютную защиту мудрейшего, я тоже пережил этот момент. Что ж, по крайней мере, я понимаю, с чем имею дело. Судя по всему, эта божественная тварь тоже начала примерно понимать, что из себя представляю я. В том числе, что моя главная ударная сила — мой сынуля. Илларион. Ведь если бы Ларик наткнулся на этот щит, его постигла бы участь моего маленького шнарка. Вот только в отличие от малого, Иллариона я не спрятал бы в океан душ. А все демоны, которые вырвались бы на свободу после его смерти... М-да. Этот мир превратился бы реально в филиал Ада. Мудрая сволочь. Хорошо всё прочитал. Что ж, теперь остаётся что-то с этим сделать. Отдав приказание привести все наличные силы и средства в боевую готовность, я ломанулся в сторону Арктики, по пути поучаствовав в заседании верховных правителей. Кроме Есихота, там присутствовали Елизавета, Марк Аврелий и король Улерих. Достаточно для того, чтобы передать послание дальше. В общем, моё послание было не очень позитивным. Я попросил дать мне немного времени, но на самом деле... готовиться к эвакуации граждан Японской империи. Кажется, я первый раз вверг в шок всех их одновременно. Посыпались вопросы, и самый главный из них был о том, что «Никто ничего не сможет сделать, даже ты!» Но ясен пень, что под «ты» подразумевался я. Пришлось даже слегка грызнуться, что именно этим я и занимаюсь, вот только получится ли у меня. Также посыпались предложения по поводу стянуть все флоты для встречи флота Атлантов. Северный король обещал подогнать свои супер-дирижабли. Императрица Елизавета пообещала дать имперский флот в помощь японскому. Они явно не понимали, с чем имеют дело. Да, идущий флот Атлантов был серьёзным, но всё-таки он был маловат по сравнению с объединёнными силами, которые могли организовать сильнейшие государства. Как донести до них настоящую угрозу, я не понимал, кроме как сказать. «Вы просто попытаетесь отработать по ним любым оружием. Вот только поймите, что те пилоты и моряки, которых вы туда отправите, чтобы просто подтвердить мои слова, — потенциальные смертники. Хотите верьте, хотите нет. В любом случае, мне пора». Я просто отрубил связь. «Да-да, вот так вот взял и отрубил связь с самыми могущественными людьми в этом мире». Потому что мне сейчас не до этого. Ведь мне нужно было достучаться до Кодекса. Искра истинного пламени Кодекса в Высокой Башне действительно разгорелась чуть больше. Это даже близко не было похоже на истинное пламя Кодекса, которое когда-то полыхало в этой чаше. Что ж, имеем то, что имеем. Я закрыл глаза и погрузился в транс. Кодекс в сердце моём. Кодекс в душе моей. «Кодекс, кровь моя и жизнь моя». Я пытался и так, и этак. Я чувствовал, что могу до него дотянуться. Мне даже показалось, что я был услышан, вот только не было никакого отклика. И когда зазвенел будильник, который я предварительно поставил на случай неудачи, то сильно разозлился. «Да, снова. Да, на Кодекс, на Вселенную, на всё вокруг». Я не понимаю, какой урок хочет донести до меня всесильный кодекс, простого явления которого было бы достаточно для того, чтобы спасти множество жизней. Придя в себя раздражённый и злой, я внезапно понял одну вещь. Так случилось, что в прошлой жизни я был подобен полубогу, разрушая миры и карая неугодных. Я защищал человечество. Да-да, я действительно защищал человечество. Вот только... Что было для меня человечество в прошлом мире? Ведь я настолько оторвался от реальности, что стал мыслить категориями не сотен, не тысяч, даже не миллионов, а категориями целых миров. Этим пожертвуем, этот спасём, ну и этот тоже спасём. Итого, два в одном — отличный размен. Да, действительно отличный. Многим полководцам приходилось принимать непопулярные решения ради победы. И от этого никуда не денешься. И это происходит во всех мирах, и раньше, и здесь. Вот только прямо сейчас идеально защищённый вражеский флот шёл на понятное мне человечество. На императора Есихота, сурового одарённого, который так и любит свой народ. На старого мастера Накамура, который делал, возможно, лучшие мечи в этом мире. А ведь у мастера есть помощники, и у императора есть подданные. Да та же самая Эмика. Конечно, Эларион не даст ей умереть и унесёт её подальше, хочет она этого или нет. Но даже этот ресторанчик высоко в небесах, в который водила меня Машка Долгорукова, там тоже работают люди. В общем, в голове у меня мелькали улыбчивые узкоглазые лица, и все они должны были там умереть. Может быть, это и есть оно, настоящее человечество?» И тут, после этих мыслей, кодекс меня услышал и прошелестел у меня в голове. «Ещё не время». «Ещё не время?» — скривился я. «Значит, ещё не время для чего?» Едва притихшая ярость внутри меня вспыхнула с новой силой. «Не собирался я этого делать, ох, не собирался. Но да ладно, выбора у меня нет». С улыбкой глядя на горящую голубую искру, я достал аквилу и провёл ей себе по ладони, глубоко разрезая кожу и позволяя моей крови начать течь на древний камень прекрасного творения архитекторов. Мне кажется, или пламя кодекса встрепенулось, почувствовав что-то. Но мне было уже пофиг. Времени не было. Пришлось творить ритуал прямо здесь, в святая святых крепости. Да-да, прямо в зале Истинного Огня я рисовал нужную мне пентаграмму. Когда закончил, я взглянул на часы. Два часа до подхода флота Атлантов к Японским островам. Успею или нет? Ну, тут как карта ляжет. Я уселся на пол, вывалил все желейки из своей походной шкатулки прямо на пол и закрыл глаза, снова погружаясь в эфир. Да, я до сих пор не могу погружаться глубоко. И я не мог выйти за пределы этого мира даже с помощью погружения в тень или эфир. Но я мог кинуть зов. Ещё один зов. Нет, не кодексу, который меня сегодня проигнорировал. У меня, судя по всему, очередное испытание для перерождённого Сандера. Почему-то мне кажется, что мои действия кодексу не понравятся. Да, с другой стороны, мне на это глубоко наплевать. Ведь я сейчас воюю за человечество. «Придите!» — спокойно сказал я, не повышая голоса. Здесь не нужно было кричать. Сила печати, сила энергии, разбросанных желеек делали всё за меня. Через мгновение практически одновременно вокруг всколыхнулись три тени. «Надо же, как неожиданно!» — прошелестела Пандора, окружась вокруг меня. «Кажется, кто-то был против нашей помощи», — вкратчиво прошептала марана усевшись передо мной на корточке и заглядывая в глаза. «Удивил так, удивил!» — колокольчиками зазвенел заливистый смех темной богини, которая кружилась, широко раскинув руки, как маленькая девочка. Я собрался с духом. «Мне нужна ваша помощь!» «Что?» — рассмеялась Пандора. «Что ты сказал?» — развеселилась Марана. «Да не может быть! Великий Сандр просит о помощи!» Темная аж прекратила свой танец, с интересом уставившись на меня. «Ой, да что вы изображаете?» — скривился я. «Как будто раньше такого не было. Не стыдно просить помощь. Стыдно проиграть, не сумев преодолеть свою гордыню». «О, мудрости от Сандра!» — в руках Мараны появился блокнот. Из тени материализовалась ручка. Она с серьёзным видом сделала вид, что записывает. «Что у нас случилось?» — Пандора приблизила ко мне своё лицо. мать чудовищ сейчас была похожа на поместь тигрицы с чем-то земноводным. Так себе зрелище, если честно. Мудрейший каким-то образом протянул канал силы и пошатнул равновесие. «Да оно!» — в унисон сказали богини, и на секунду застыли. Их проекции также застыли в воздухе. Прямо сейчас они были где-то далеко, изучая и проверяя мои слова, и также одновременно они вернулись. ну да это похоже на нарушение равновесия задумчиво сказала пандора но очень очень сильно похоже подтвердила марана вот только вселенная молчит значит равновесие не нарушено ах ты обманщик темная захихикала грозя мне пальчиком вам бы всем в стендапе выступать нахурился я хотите замолвнию словечко вы все такие юмористки А в чём мы неправы? пожала плечами Пандора. Ты же знаешь, как работает вселенная, улыбнулась Марана. если бы было что-то не так, то она вмешалась бы? ага, снова кивнул я. Или же она оставляет это честь вмешаться мне То есть вам. Нам? тут же выступила Тёмная. Три бедные девушки, как мы можем попасть в запретный мир? Если бы мы могли, мы уже были бы там. Правду, подруги? Именно, кивнула Пандора. Понятия не имею, как мудрейший это сделал. Может, ты знаешь? повернулась она к Маране. Ну, я предполагаю, вот только у меня таких сил нет. «Я знаю, сказал им. У вас ни у кого нет таких сил, как у Мудрейшего. Все трое богинь зашипели. Я впервые улыбнулся и поднял руку в успокающем жесте. Но это пока что «Не волнуйтесь. Объединив ваши силы, вы можете это сделать. Тем более мне нужна самая малость — всего-навсего убрать божественный щит с этого флота. Поможете?» «Так-так-так...» — так. в глазах у богини появилась задумчивость. Тёмная снова выступила вперёд. «А что мы получим взамен?» «А что вы хотите?» — уточнил я, и вопрос снова вызвал весёлый смех богини. но ну, ты знаешь, что мы хотим. Каждый из нас нужен на ребёнок-охотник. Или мы тебя не привлекаем? Хотя я думаю, что это исправимо». Пандора за пару секунд поменяла несколько обличий. Их можно было назвать странными, точно нечеловеческими, но определённо привлекательными для некоторых м изысканных любителей нетрадиционного секса. «Ты же знаешь, мы можем создать своих аватаров. Ты передашь им семя через них», — напряжённо смотрела мне в глаза марана «Передать семя?» — я хмыкнул. «Болевать хочется. Из Сандра хотите сделать быка производителя?» Ответ мой сразу — «нет». «Ну и наш ответ — «нет», — пожала плечами марана «Правда, девочки?» «Да-да», — согласно закивали они и сделали вид, что это им совсем не интересно «Хорошо», — спокойно сказал я, и сразу три пары глаз уставились на меня. «Что хорошо?» — осторожно спросила тёмная. «Я сам справлюсь», — спокойно сказал я, потихоньку отпуская нити реальности. «Раз так, то мне пора. Не хочу лишнюю энергию тратить». «А ну-ка, стой», — гаркнула тёмная, и всякий след улыбки пропал с её лица. «Ты что удумал?» Я с улыбкой задержался, посмотрев поочерёдно в каждые глаза. «Ну, вы же знаете, что у нас, охотников, есть свои секреты. И что я всё-таки смогу продавить даже ваши божественные щиты». «Да, это так», — встревоженно вскрикнула тёмная. «Но ты сделаешь это ценой своей бессмертной души. А это значит, что ты пропадёшь навсегда, без перерождения». «Таков путь», — пожал плечами я. «Рад был со всеми вами познакомиться, Надеюсь, вы запомните обо мне только хорошее. Хмыкнув, я попытался вернуться в обычный мир. «Стой!» — на этот раз рявкнули все трое. Я почувствовал цепкие лапы богинь, которые просто не отпускали меня обратно. «Девочки!» — нахмурился я. «Мне безумно приятно с вами общаться, но у меня нет времени, поэтому будьте так добры, отпустите меня. Мне нужно доделать одно дело». «Хорошо». кивнула Марана и посмотрела на двух подружек, которые молча без слов одна за другой кивнули. Мы сделаем это. Бескорыстно? уточнил я. Нет, не так, всё-таки улыбнулась Марана. — что тебе придётся для нас сделать? Но это будет потом. Вы же понимаете, что я вам не буду сейчас ничего обещать. Понимаем, кивнула Марана. А ещё мы понимаем, что перед нами великий охотник сандер который безумно не любит быть никому должен. Так что что-то мне подсказывает, что мы решим этот вопросик как взаимовыгодный». «Хорошо», — кивнул я. «С меня что-то надо?» «Только твоя энергия и твоё тело. Ты понадобишься нам, как маяк или якорь. Поэтому...» — Марана снова улыбнулась. «Будет больно, сандер Чертовски больно». «Я согласен», — кивнул я. «Действуйте». Вокруг меня закрутился водоворот видений и эфира. Как бы это правильно объяснить? Наверное, слов на это всё-таки не хватит. Прямо сейчас как будто огромный штопор вкручивался в этот запретный мир. А стриём этого штопора был я. Точнее, нет. Я не был стриём. Этот долбаный огромный штопор вкручивался прямо в меня, пробивая моё тело и душу, и, вгрызаясь внутрь мира, да уже по нему пошла объединённая сила трёх богинь. Если бы я мог кричать, то закричал бы. Но спазм был настолько силён, что голосовые связки у меня тоже перехватило. Я просто смотрел на серый поток башни и не мог ничего сделать. В реальном же мире ничего не происходило. Я просто валялся на холодном полу посередине кровавой пентаграммы и хрипел, пуская пену изо рта. «Все сделано!» — раздался в моей голове голос Мораны. «Только не вздумай умирать, сандер И все. что убрался из этого мира. Насколько я понял, прихватив с собой божественную часть мудрейшего. Чую один хитрожопый бог будет совсем этому не рад. В голове все кружилось. Всё, чего мне хотелось, — это отрубиться прямо сейчас. Поэтому я дрожащей рукой дотянулся до телефона и нажал вызов. В трубке послышался голос Юсихота. «Прости, Александр, их ничего не берёт. А я не отступлю и останусь со своим народом. Рад был!» Меньше всего мне хотелось в моём состоянии выслушивать пафосные героические речи императора. Поэтому я просто сдавленно захрипел. «Мочите, козлов! «Что? Что ты сказал, Александр?» Из последних сил я прочистил горло. «Мочите, козлов, говорю!» Ну и отрубился. Вот так всё просто. Береговая батарея ТК-35 «Цветки Сакуры». Восточное побережье Японии. Командный центр. Генерал Торо Токодзима был одновременно воодушевлён и чрезвычайно расстроен. Сражаясь за свою родину, Японскую империю, Уже долгие десятилетия он лично видел императора. Был даже во дворце, когда император Йосихото награждал его высшим орденом Японской империи. В тот раз 305-миллиметровые орудия его батареи разорвали радужную тварь с кодовым названием «Годзилла», что выбралось из моря, дабы разрушить прибрежные города. В тесной связке с истребителями монстров которые ослабили её защиту и с помощью гениев инженерной и оружейной мысли Японской империи, сделавших особые снаряды для пушек его батареи, ну и, конечно же, благодаря навыкам и храбрости его подчинённых. Гроздья Сакуры на данный момент была самой мощной, при этом самой старой действующей батареей Японской империи. Именно она была последней надеждой всего японского народа. За ней уже находились мирные поселения. Передовых батарей номер 42 и 43 уже не существовало. Попытавшись безуспешно накрыть подходящий странный флот, в ответ они получили слаженный залп флота вторжения который пробил артефактную защиту и толстую броню из разломных материалов, уничтожив сослуживцев и некоторых друзей генерала. Прямо там пал полковник Хиромота, Его старый друг ещё с Академии. А в 42-й погиб его сын, капитан Массаши Токодзима, что пошёл по стопам отца. Ни один солдат или офицер не отступил. Снаряды из пушек вылетали до последнего момента, до того, как оба флота перестали существовать среди развершегося вокруг огненного ада. Чуть раньше в бой вступила авиация Японской империи. И та часть флота, что успела добраться до места боя, с таким же результатом. В этот ужасный день погибло много хороших солдат и преданных судов Империи Восходящего Солнца. Пришёл черёд и их. Вот только присутствовать при этом будет сам император. Прямо сейчас он стоял, широко расставив ноги, искрестив руки за спиной, глядя в окно на такое спокойное море, в глубинах которого сегодня исчезло так много его бойцов. «Флот противника вошёл в зону поражения, ваше императорское величество!» Генерал, увидев отмашку оператора, с поклоном произнёс это, подойдя к императору. «Огонь!» — безэмоционально сказал Есихота. «Батарея огонь!» — продублировал приказ генерал. Форт содрогнулся, когда артефактные снаряды покинули стволы гигантских орудий и понеслись за горизонт к приближающемуся флоту. «Картинку!» — скомандовал генерал. свисящих висящих вдалеке разведывательных самолётов показалась картинка. Вот только у них ничего не вышло. Уже знакомая картина, как капли дождя падают в лужу, так и снаряды растворились в невидимой защите купола. По опыту погибших батарей генерал уже понял, что у них есть примерно 15 минут, пока флот вторжения подойдёт на нужную дистанцию для уничтожения батареи и всех находящихся здесь. «Ваше императорское величество!» «Я вас умоляю, покиньте пункт управления! Вы должны спастись!» Генерал часто-часто кивал в полном отчаянии, не зная, как убедить своего правителя послушаться его. «Спасаться поздно, мой верный генерал!» «Не да, я вас всё-таки покину!» Луч надежды всколыхнулся в душе старого генерала. Однако следующие слова императора оборвали эту надежду. «Кадзира!» Он повернулся к своему огромному, молчаливому телохранителю. «Готовьтесь, мы вылетаем в наш последний бой!» Старый воин безэмоционально кивнул. Что ж, они еще не испробовали все, что могли. Личная гвардия императора и сам император. Возможно, все-таки случится чудо, и они смогут спасти империю. Исихота задумчиво бросил взгляд на гладь океана, и тут у него зазвонил телефон. Император ответил. «Прости, Александр, их ничего не берёт. А я не отступлю и останусь со своим народом. Рад был...» Император нахмурился. «Что? Что ты сказал, Александр?» Видимо, связь оборвалась, потому что император перевёл свой взгляд на океан. «Мочите козлов!» задумчиво пробормотал есихота «Мой император, я не понял, что?» удивился генерал. Но он не понял этих слов. Единственное, что он понял, что это какое-то словосочетание на русском, которого генерал не знал. А вот император знал прекрасно. «Мочите, козлов!» Как будто придя в себя, ряхнул император уже по-японски и взмахнул в сторону приближающегося флота. «Огонь из всех стволов!» «Есть!» Генерал не думал. Энтузиазм, исходящий от императора вместе с его аурой, просто потрясал. Он не думал, а просто скомандовал. «Огонь!» И сразу же после этого рявкнул. «Картину!» С замиранием сердца они следили, как снаряды подлетали в сторону флота. Чертовски медленно подлетали. Как им сейчас казалось. Внизу бежал секундомер, таймер обратного отсчёта. «Касание!» — прошептал генерал про себя, когда таймер остановился на нуле, и снаряды должны были разорваться, а невидимую защиту. Вот только кругов на воде никто не увидел. А спустя мгновение в авангарде вражеского флота разверзся кромешный ад. Не зря, ох, не зря их оружейники весь последний год работали над улучшением взрывной части снаряда. Прямо сейчас сгорела сама вода, а вместе с ней и странные корабли, что шли в их сторону. Визуально стало заметно, что часть из них сбросила ход, как будто они находились в полном шоке. Случилось что-то, чего они никак не ожидали. Тут его привлёк голос императора, который склонился над передатчиком. «Весь воздушный флот поднять в воздух! Всем кораблям вернуться в бой!» Он с улыбкой посмотрел на генерала. «Вы знаете, что делать, мой старый друг!» там да, мой император!» — широко улыбнулся генерал. «Мочить козлов!»